В докладе секции Всероссийского съезда читаем требование, чтобы органам солдатских самоуправлений предоставлено было право отвода, аттестации начальников, право участия в управлении армией. И не думайте, что это только теория. Нет. Комитеты захватывают в свои руки все вопросы – боевые, бытовые, административные – И это наряду с полной анархией во внутренней жизни и службе частей, вызванной сплошным неповиновением. Нравственная подготовка наступления шла своим чередом. Фронтовой комитет 8 июня вынес постановление не наступать. 18 июня перекрасился и высказался за наступление». Комитет 2 армии 1 июня решил не наступать. 20 июня отменил свое решение. Минский совет рабочих и солдатских депутатов 123 голосами против 79 не разрешал наступать. Все комитеты. 169-й пехотной дивизии постановили выразить недоверие Временному правительству и считать наступление изменой революции и так далее. Поход против власти выразился целым рядом смещений старших начальников, в чем в большинстве случаев приняли участие комитеты. Перед самым началом операции Должны были уйти командир корпуса, начальник штаба и начальник дивизии важнейшего ударного участка. Подобной участи подверглись в общем 60 начальников, от командира корпуса до командира полка. Учесть все то зло, которое внесено было комитетами, трудно. В них нет своей твердой дисциплины вынесенное отрадное постановление большинством голосов, этого мало. Проводят его в жизнь отдельные члены комитета, и большевики, прикрываясь положением члена комитета, не раз безвозбранно сеяли смуту и бунт. В результате многоголовие и многовластие. Вместо укрепления власти – подрыв ее. И боевой начальник, опекаемый, контролируемый, возводимый, свергаемый и дискредитируемый со всех сторон, должен был властно и мужественно вести в бой войска. Такая нравственная подготовка предшествовала операции. Развертывание не закончено, но обстановка на Юго-Западном фронте требовала немедленной помощи. С моего фронта враг увел туда уже 34 дивизии. Я решил атаковать с теми войсками, которые остались, хотя бы по виду верными долгу. В течение трех дней наша артиллерия разгромила вражеские окопы, произвела в них невероятные разрушения, нанесла немцам тяжелые потери и расчистила путь своей пехоте. Почти вся первая полоса была прорвана, наши цепи побывали на вражеских батареях. Прорыв обещал разрастись в большую, так долго ожидаемую победу, но обращаюсь к выдержкам из описания боя.